Глава 10. На следующий день Джошуа поздно спустился на завтрак в городском доме Эрмитеджей, хотя такого никогда не случалось, когда он жил в сельской местности. Он ожидал, что постоянный шум на лондонских улицах не даст ему заснуть, но почему-то все получилось как раз наоборот. Он не понимал, почему. Джошуа все еще раздумывал над этим, когда зашел в маленькую столовую, примыкающую к кухне и застал там Торнстока, который читал газету. В другие дни он посчитал бы это странным. У герцога имелся собственный особняк. Но сегодня Торнстоку предстояло сопровождать Гвин и Леди Хорнсби в Королевский дворец, где Гвин будут представлять двору. На самом деле в доме Эрмитеджей вскоре должны были собраться все члены семьи. Поскольку Грей Курт будет сопровождать Беатрис, а тетя Лидия хотела посмотреть – как они все оделись для появления при дворе, перед тем, как они туда поедут без нее. Несколько лет назад королева Шарлотта ввела новые правила, регламентируя, как необходимо одеваться для представления при дворе. Мужчины должны были приходить в напудренных париках и бриджах, а дамы – в смехотворных платьях со шлейфами и на огромных обручах, и это не упоминая высокие перья, которые следовало вставлять в прическу. Столько перьев, сколько удастся туда воткнуть. Незамужние дамы должны были использовать только белые перья. Жены перов, в которых впервые представляли при дворе, могли выбирать перья любых цветов, как пожелают. Но от тех и других ожидалось, что они украсят себя большим количеством самых дорогих украшений с драгоценными камнями. Или, по крайней мере, так считал Джошуа. Пока он еще не видел ни Гвин, ни Беатрис но Торнстоку явно было некомфортно в пареке. «Вулф!» – воскликнул он, когда Джошуа сел за стол с тарелкой, на которой лежали тосты и сосиски. «Вы меня слышали? Я закончил с Таймс, так что можете читать, если хотите». «Простите», – извинился Джошуа. «Меня отвлекла эта огромная овца, сидящая у вас на голове». Торнсток рассмеялся, протягивая Джошуа газету, затем взял в руки следующую. «Я запомню вашу шутку. Может, эта ваша острота дойдет до ее величества, и она поймет, что парики вышли из моды десять лет назад. Я даже больше не заставляю своих лакеев и кучеров их носить ради всего святого». Торнсток осторожно засунул один палец под парик. «И я забыл, что из-за них еще и голова чешется. Может, и из-за пудры». «Поверить не могу, что мы их когда-то постоянно носили». «Джошуа съел тост. Вы в нем выглядите очень важным». Торнстук невесело усмехнулся. «Если вы так считаете, радуйтесь, что вам сегодня не нужно быть при дворе. Это еще одно преимущество для тех, кто не является пэрами». Раньше он видел в этом одни преимущества. Но прошлой ночью его страшно мучили эротические сны о Гвин, и это заставило его изменить свое мнение. Он снова и снова ложился с Гвин в постель и делал там все, что может только придумать любовник. Или муж. А стать ее мужем гораздо больше шансов у Перо. Проклятье. Что с ним такое? Судьбой ей предназначены совсем другие, гораздо более высокопоставленные мужчины. И она явно это понимает, когда мыслит рационально, когда не позволяет ему, он должен прекратить об этом думать. Торнсток налил себе кофе, затем вопросительно посмотрел на Джошуа, продолжая держать в руке кофейник. Джошуа пододвинул к нему свою чашку. «Спасибо». «Я удивлен, что вы вообще его пьете», заметил герцог, наливая кофе в чашку Джошуа. «Большинство англичан предпочитают чай». «Я полюбил кофе во время службы на флоте», — сказал Джошуа, щедро добавляя в кофе молоко. «Мои друзья считают странной мою любовь к кофе, но я предпочитаю его на завтрак, а привычку его пить приобрел в Берлине, где рос». Герцог вздохнул. «А мне нужно каким угодно способом подкрепиться, раз сегодня я вместо вас буду выступать в роли телохранителя Гвин. Джошуа отпил немного бодрящего напитка. Выражаю вам свое сочувствие. Она создает вам проблемы?» Торнсток прищурился, глядя на Джошуа. «Еще какие, но не те, о которых, вероятно, думает Торнсток». «Не больше обычного», – уклончиво ответил Джошуа. Ему просто требовалось какое-то время находиться подальше от Гвин, чтобы взять под контроль свои безрассудные желания. «Я сомневаюсь, что какой-нибудь сомнительный тип сможет приблизиться к Гвин во дворце, если это вообще возможно, когда она будет в этом своем огромном платье. Поэтому я не беру с собой пистолет. Если появится Меллет, что очень маловероятно, я просто буду бить его ногами. Мне в любом случае хочется это сделать». Джошуа напрягся. Несмотря на то, что Торнсток казался наглецом, он на самом деле был опытным дуэлянтом и регулярно ходил на тренировки в Академию Джексона для джентльменов, где брал уроки у знаменитого специалиста по кулачному бою. Поэтому герцог, несомненно, мог отвесить Меллету Тумаков. А если Торнсток когда-нибудь услышит, что сам Джошуа позволил себе сгвин, Нет, этого не должно случиться. Отец Джошуа погиб во время бессмысленной скандальной дуэли, что испортила жизнь Беатрис из-за чего Джошуа отправили на войну. Он не жалел, что стал морским пехотинцем, но его жизнь сложилась бы совсем по-другому, если бы его отец не умер, оставив детей без единого пенса. Так что Джошуа не собирался сражаться с Торнстоком на дуэли, если сможет этого избежать. «В любом случае, мне говорили, такие мероприятия растягиваются на много часов, поэтому мы, вероятно, вернемся только вечером», продолжал герцог. К счастью, Грей устраивает бал для Гвины Беатрис у себя в особняке. А это означает, что Шередану не нужно беспокоиться о том, как организовать его здесь. Торнсток внимательно посмотрел на Джошуа. «Я собираюсь там появиться совсем ненадолго. Поэтому ожидаю, что у Грея вы будете присутствовать на протяжении всего мероприятия». «Конечно. Ведь это же и есть предполагаемая причина моего приезда в Лондон. Помните?» Присутствовать на балу, чтобы посмотреть, как мою сестру представляют высшему обществу. А, да, я об этом забыл. Торнсток отпил еще немного кофе. Мэлли-то, конечно, не приглашали, но он, тем не менее, может попытаться там появиться, поэтому мы должны быть готовы. Согласен, этот человек может быть непредсказуемым. И появление этого ублюдка вчера в таверне ясно это показало. Джошуа злился от одной мысли о том, как близко Мэллет подобрался к Гвин. Да что там злился? Его охватывала ярость. Он на самом деле хотел, чтобы Мэллет появился сегодня вечером, и Джошуа мог бы это использовать, как оправдание, чтобы пристрелить негодяя. Его все еще беспокоило, что он так пока и не выяснил, как Мэллет смог узнать об их уроках стрельбе из лука. Вчера вечером Джошуа опросил слуг в этом доме. А потом и в особняке Грейкурта Никто не разговаривал с Меллитом. Или, скорее, никто не признался, что разговаривал с Меллитом. Это напомнило Джошуа про его изначальные подозрения о том, что Меллит и Гвин были знакомы в прошлом. Раз мы говорим о Меллите, у меня есть один вопрос. Вы, случайно, не знаете, встречались ли они когда-нибудь с Гвин до того, как он попытался ее похитить на территории поместья? Торнсток был мрачен и с этим мрачным видом очень аккуратно сложил газету, которую читал. Если они и встречались, то я об этом не знаю. Торнсток врал, разрази его гром. Джошуа вот так и хотелось рассказать про вчерашнее появление Мэллетта, но герцог уже знал, что Мэллет пытался похитить Гвин, так что этой новости окажется недостаточно, чтобы заставить Торнстока ему довериться и всегда оставалась возможность ошибки, ведь Джошуа мог принять близость брата и сестры друг к другу за якобы существующий заговор, но не было смысла вызывать раздражение благодетеля без крайней на то необходимости. «Раз я вам не требуюсь до вечера, не возражаете, если я уйду сразу после того, когда мы продемонстрируют свои платья?» – спросил Джошуа. «Я договорился о встрече с военным министром, а поскольку все кареты отправятся во дворец, Я хотел бы выйти заранее. Можете уйти прямо сейчас, если хотите. И не увидеть Беатрис в самом лучшем из всех имеющихся у нее нарядов, она мне этого никогда не простит. Герцог задумчиво посмотрел на него. «Иногда я жалею, что Гвинни не любит меня так, как бы определенно любит вас. Не нужно об этом жалеть, поверьте мне». «Беатрис уже планирует представить меня половине женщин, которые будут присутствовать на сегодняшнем балу. Когда я ей напоминаю, что собираюсь там работать, она только отмахивается». Джошуа фыркнул. «Она не прекращает свои попытки подыскать мне жену. Очевидно, она думает, что для меня гораздо важнее найти жену, чем зарабатывать на жизнь». «Боже праведный, не могу представить ничего хуже, чем Гвин, выбирающую мне жену». Торнсток отпил немного кофе. «Кстати, а зачем вы встречаетесь с военным министром?» «Джошуа не привык рассказывать о себе и о своих делах, поэтому не торопился раскрывать герцогу всю информацию. Да ведь и эта встреча может закончиться ничем. Нужно решить один небольшой вопрос. Я ведь так и остаюсь пока на половинном окладе». «А, да, конечно», – любезно кивнул герцог. Я забыл, что вы все еще являетесь морским офицером. Раз уж мы об этом заговорили, должен сказать, что мне пора идти переодеваться, поскольку это официальный визит, меня ожидают увидеть в форме. Конечно, конечно. Торнсток достал из кармана часы. Полагаю, что дамы не появятся еще по крайней мере час. Джошуа направился вверх по лестнице. Коммердинеру Шеридана не потребовалось много времени, чтобы помочь Джошуа надеть форму. Майор обратил внимание, что китель стал ему немного тесен, а брюки, наоборот, висели свободно. Вот что значит больше полагаться на силу рук, компенсируя невозможность использовать раненую ногу, как раньше. Это стало важным напоминанием о том, что он отличается от других мужчин. Он никогда не будет таким, как другие. Когда Джошуа спустился вниз, как раз приехали Беатрис с Грейкуртом. Грейкурт выглядел практически так же, как Торнсток. А вот, Беатрис. Если начнешь смеяться, клянусь, стукну тебя своим веером по голове, предупредила Беатрис брата. Уже дрожу от страха, ответил он игриво. В особенности, если веер такого же размера, как это твое платье, и теперь я. Грейкурт рассмеялся. Беатрис гневно посмотрела на него, и он мгновенно стал серьезным. «Ты выглядишь, как ангел, моя любовь!» Успокаивающе сказал он. «Если бы у ангелов были пурпурные крылья и торчали из головы!» Добавил Джошуа, подразнивая сестру, а Торнсток разразился смехом. «Ты... ты выглядишь... как... как...» Беатрис выдохнула. «Черт побери, ты прекрасно выглядишь в форме! Просто красавец!» «Спасибо, утенок!» Хотя Торнсток утверждает, что все дамы находят офицеров в форме привлекательными. «Я не говорил, что все дамы!» – поправил его Торнсток. «Да и определенно не все офицеры хорошо смотрятся в форме. Например, Принни выглядит как сосиска». «Потому что он не офицер!» – заметил Джошуа. «Скорее покровитель военно-морского флота от королевской семьи». «Вы не джентльмены!» Резким тоном объявила тетя Лидия, появившаяся на лестнице. «Тебе не стыдно, Джошуа? Ты должен поддерживать сестру в такой важный для нее день». «Вы, конечно, правы, тетушка». Джошуа повернулся к Беатрис. «Прости, утенок, ты выглядишь прекрасно. Только просто...» Ты выглядишь еще более красивой, когда тебе не надето гигантское многослойное пирожное с пурпурными украшениями наверху. Торнсток с Грей Куртом просто падали со смеху и не могли остановиться. Тетя Лидия закатила глаза. Тем не менее, было невозможно не рассмеяться при виде платья с огромными юбками, которые держались на обручах, и высокой талией по последней моде. В результате создавалось впечатление, что женщин снизу поглощает огромный шар из ткани. «Не обращай на него внимания, Беатрис!» прозвучал с лестницы мелодичный и веселый голос Гвин. «Мы вместе будем гигантскими многослойными пирожными!» «Гвин!» закричала Беатрис, приближаясь к лестнице. «Я говорила Грею, что ты, несмотря ни на что, будешь очаровательна!» «Очаровательна? Да она выглядела просто великолепно. «Превосходно! Даже с пятью белыми страусинами перьями, которые тянулись вверх в небеса из-за ее прически. И это не упоминая белое платье, которое расширялось под лифом, превращаясь в огромный шар, скрывающий, как знал Джошуа, идеальную женскую фигуру». Гвин остановилась на лестнице и посмотрела на Джошуа сверху вниз. «Ну, майор, давайте! Говорите, что хотите!» чтобы мои братья и надо мной посмеялись. Я знаю, что выгляжу смехотворно». Все повернулись к нему, а он судорожно пытался придумать какой-нибудь комплимент, который не выдаст его страстное желание залезть под эту огромную юбку и целовать голую кожу, которая в эти минуты была скрыта еще и под многочисленными нижними юбками. «Вы выглядите как Селена, богиня Луны и королева звезд». «Проклятие!» Не нужно было так говорить. Такие слова очень хорошо показывают, какое впечатление она производит на него. Наверное, он выдал себя. Гвин хитро улыбнулась ему. Другими словами, я большая, белая и круглая. И сияешь ночью, добавила леди Хорнсби, спускаясь с лестницы позади Гвин. Она была одета в подобное платье, только в светло-зеленых и розовых тонах а в ее прическу были вставлены перья таких же оттенков. «Вы обе прекрасны! Или будете прекрасны и будете сиять, когда сегодня вечером переоденетесь в другие платья, которые вам идут гораздо больше?» «Не забывайте, что все остальные дамы во дворце будут одеты точно так же, так что там никто над вами смеяться не будет», — вставила тетя Лидия. «Кроме того, вы и всех посрамите». Вы обе выглядите чудесно, мои дорогие. Она права, Беатрис, решительно сказала Гвин, подходя к ней к чертям моих братьев и твоего тоже. Гвин, пожалуйста, не произноси таких слов во дворце, предупредила леди Хорнсби. Я уже раз двадцать предупредила ее о том, что нужно следить за языком, но все равно без толку. Она будто не слышит меня, сказала тетя Лидия. «Мама, но ну ты же знаешь, что я никогда не стану ругаться в обществе!» Заметила Гвин. «Это общество!» Заявила леди Хорн с бесъявным раздражением. «Обычно я сама не прочь ставить крепкое словцо, но сегодня тебя представляют высшему свету, поэтому ты должна постараться вести себя как неопытная юная девушка, которая только начинает свой путь в светском обществе». Даже если я ближе к окончанию этого пути, чем к началу? Спросила Гвин. Неважно. Я понимаю, что вы хотите сказать, и буду следовать вашему совету. Она улыбнулась. По крайней мере, пока не выйду замуж. Тетя Лидия громко вздохнула, но леди Хорнсби похлопала Гвин по руке и добавила. Это характер. Просто держи себя в узде, пока не выйдешь замуж а потом уже можешь спускать на мужа всех собак. «Именно это и делает Беатрис», – вставил Грей Курт. «И все это время я предполагал, что это я на нее дурно влияю». «Влияешь», – нежно сказала Беатрис. «Поэтому я тебя и люблю. Мы вместе можем плохо себя вести». Джошуа отвернулся, чтобы никто не увидел, как он им завидует. Он хотел таких же отношений как у его сестры с Грей Куртом. Но он опасался, что судьбой они ему не уготованы. Никогда у него не будет ничего подобного. «А чем ты, мама, будешь заниматься, пока мы все находимся во дворце?» спросил Торнсток. «Я встречаюсь с мистером Уильямом Бонхэмом, адвокатом Морриса, поскольку Шеридан все еще едет сюда. А у мистера Бонхэма...» «Есть вопросы о счетах вашего отчима, на которые ему нужно срочно получить ответы. Ждать он не может. Не знаю, встречался ли с ним кто-нибудь из вас». «Я встречался», — ответил Грейкурт. «Один раз мы с Шериданом вместе с ним обсуждали кое-какие вопросы, связанные с поместьем. Мне он показался вполне приличным человеком». «И еще симпатичным», — добавила леди Хорнсби. По крайней мере, для мужчины, которому шестьдесят с лишним. Она игриво подтолкнула тетю Лидию в бок. Только Лидию это не волнует. Тетя раздраженно посмотрела на нее. Прекрати это сводничество, Элиза. Ты забыла, что я все еще в трауре. Кроме того, я больше не хочу выходить замуж. И я сомневаюсь, что мама в любом случае хочет выйти замуж за адвоката. Заметил Грейкурт. Джошуа напрягся. Это обсуждение для него было неприятно, потому что напоминало ему о его собственном положении. Он откашлялся. «Ну, раз я посмотрел на все безумные наряды, мне пора идти. У меня назначена встреча». «С кем?» – спросила Беатрис. «Торнсток все объяснит», – ответил Джошуа. «Я не хочу опаздывать». Он мог врать герцогу о своих планах, Но обмануть Беатрис не получится. Она начнет засыпать его вопросами, пока он или не признается в том, что делает, или не рявкнет на нее. Первый вариант займет слишком много времени, а второй испортит ей день, что он ни в коем случае не хотел делать, несмотря на то, что поддразнивал ее. Джошуа подошел к сестре, взял ее руку в перчатке и поцеловал, потому что физически не мог дотянуться до ее щеки. Ты выглядишь потрясающе, утенок, сказал он тихим голосом. И я знаю, что ты произведешь впечатление на всех во дворце. Сестра широко улыбнулась ему. Спасибо, мой дорогой. Я увижу тебя сегодня вечером. Ни за что не пропущу этот бал. Когда Джошуа уже собрался уходить, он заметил, как один из лакеев что-то шепчет на ухо Гвин. Она сильно покраснела. Затем что-то сказала слуге и последовала за ним в маленькую гостиную, расположенную на первом этаже недалеко от входа. Джошуа специально прошел мимо открытой двери в эту гостиную, направляясь к выходу из дома. Заглянув внутрь, он увидел там молодого парня, который стоял и ждал, пока Гвин прочитает записку. Посыльный? Но от кого? И по какому поводу? Джошуа решил немного задержаться, чтобы попробовать это выяснить. Гвин с мрачным выражением лица опустила записку в редикюль и попросила парня подождать. Затем направилась к письменному столу, чтобы написать записку. «Ответ на полученное сообщение?» «Вероятно, да, потому что она отдала то, что написала парню, и дала ему какие-то указания, а потом вручила монету». «Джошуа уже подумывал, не зайти ли ему в эту гостиную и не потребовать ли показать послание». Но, скорее всего, Гвин этого не сделает. Она хранит от него другие тайны. Так с чего бы вдруг ей раскрывать эту? А если она ничего не скажет, ему будет сложно что-то выяснить, потому что он уже сделает свой ход. Поэтому будет лучше действовать хитростью и тайно. В конце концов, это ведь может быть какая-то мелочь, не представляющая важности. Может, заболела какая-то подруга или член семьи. Нет, не может быть. «Они все здесь. А если бы что-то случилось с Шериданом, то Гвин сразу же сообщила бы об этом всем остальным». Джошуа вышел на улицу, чтобы Гвин его не увидела. Может, ему лучше дождаться посыльного и посмотреть, что удастся выяснить у него? У Джошуа было несколько минут в запасе, а потом уже нужно будет спешить навстречу. Ждать долго не пришлось. Парень вышел через несколько секунд. Джошуа встретил его в самом низу лестницы, держа в руке гинею. «Позволь мне взглянуть, что написано в записке, которую тебе только что передали, и ты получишь вот эту генею». Джошуа не сомневался, что Торнсток компенсирует ему эти расходы. Глаза парня округлились при виде Джошуа в повседневной форме одежды. Она не была такой впечатляющей, как парадная форма но на красном кителе бросались в глаза золотые пуговицы и эполеты. Шляпа с загнутыми боковыми полями хорошо сидела и очень ему шла. Высокие сапоги были так начищены, что блестели. — Вы из армии, сэр? — спросил парень. — Нет, морская пехота. Меня зовут майор Вулф. — Простите, майор, но записка запечатана. А если я принесу ее своему хозяину распечатанной, то он и забьет меня до потери сознания. А мы этого не хотим, правда? Спросил Джошуа. Но он заметил, что парень все еще смотрит на Гинею алчным взглядом. Вот что я тебе тогда предложу. Продолжал Джошуа, поднимая Гинею повыше. Ты ответишь на вопросы по поводу обмена записками, на которые сможешь. А я отдам тебе Гинею. Идет? Парень закивал. Кто твой хозяин? «Мистер Притчард! Ему принадлежит дом с меблированными комнатами для сдачи в наем в Челси!» Джошуа ожидал услышать совсем другую фамилию. «А почему твой хозяин пишет записки леди Гвин? «Это не мой хозяин пишет! Мистер Притчард их отправляет от имени капитана, который снимает у него комнату!» «Вот это было похоже на то, что ожидал Джошуа, или скорее опасался!» Как зовут этого капитана? Не знаю. Он недавно появился в доме. Опиши его. Когда парень дал вполне точное описание Меллета, у Джошуа все опустилось внутри. Зачем Гвин обмениваться записками с человеком, который хочет ее похитить? Джошуа нахмурился. Если только он не все знает в этой истории, если Гвин дружит с Меллетом, и об их отношениях ничего не известно ее брату ведь ее семья вернулась в Англию из Пруссии. Они могли по пути встретиться с этим типом. Хотя казалось, что она совсем не обрадовалась, получив записку. И Джошуа почти не сомневался, что герцог ему сегодня соврал, когда он спросил его о знакомстве Гвины Меллета в прошлом. Какой бы ни была причина их обмена записками, ничего хорошего от этого ожидать не приходилось. И Джошуа был совсем не рад тому, что его подозрения оправдывались. Могла Гвин флиртовать с ним специально для того, чтобы отвести подозрения от себя, чтобы Джошуа не докопался до их там планов. От этой мысли, от самой этой возможности, ему стало дурно. Это был удар под дых. «Майор», — напомнил о себе парень, — «где именно находится этот дом с меблированными комнатами?» Парень назвал адрес и протянул руку. «Хорошо». «Вот тебе, Гинея, иди. И спасибо». «Пожалуйста, сэр. А если вам когда-нибудь потребуется мальчик на побегушках, вы можете меня нанять. Спросите, как найти быстроногого Дика. Все знают, что я быстрее всех бегаю в западном Лондоне». «Еще раз спасибо. Я буду иметь это в виду». Ему не хватило мужества сказать парню, что шансы нанять слугу у Джошуа были очень малы. Джошуа даже не был уверен, что у него получится вернуться в строй на полное жалование. «Кстати, ему пора идти. Он не должен опоздать навстречу. Но он все равно смотрел, как парень перебегает через улицу, а потом несется в конец квартала. Если бы у него было время, то он пошел бы за ним и лично встретился бы с Меллетом. Но времени у него не было, так что Мелиту придется подождать».